Глава 763 т р Хаджар пришел в себя резко и почти мгновенно, так же, как это бывало уже сотни раз на горении Настей, с той лишь поправкой, что вместо хищного окала с Орона он увидел перед собой фиолетовые нечеловеческие глаза Энена. Твоя привычка использовать техники, ведущие к твоей же смерти. Не исчезла за эти два года мой варварский друг, констатировал Островитянин. Он уже расфасовал ы в в походный лекарский ящик разнообразные склянки и отрезал о с т р е й ш и м ножом промазанные, дурно пахнущие бинты. Где мы? – прохрипел Хаджар. Последним, что он помнил, была музыка Луи Армстронга. Кажется, нейросеть включила ее из-за фразы о с к о л к а тени прошлого горшечника. Удивительно, что маленькая крупица, частичка души древнего горшечника, смогла обрести силу, сравнимую с пиковым п о в е л и т е л е м Но куда удивительнее был тот факт, что она знала радио версию песни с е м д е с я т ы х годов двадцатого века. Спрашивается, откуда? Где то на берегу озера Грёз, ответила Энен. Ну или того, что от него осталось. Только ты, Хаджар, можешь уничтожить целый регион, который сотни тысяч лет считался г и б л ы м местом. Просто он встретился, Хаджар зашелся в приступе кашля. С чем то, что воистину является г и б л ы м скромно фыркнула Энен. В з м а х о м руки он убрал походный лекарский ящик в пространственный артефакт. Хаджар смотрел на небо. Там все еще бушевала буря. Значит, времени с того момента, как он ушел под воду, прошло не так уж и много. Остальные, спросил Хаджар, здесь? И Нен кивнул вправо. Хаджар не без труда развернул голову в сторону. Они находились в небольшом бару. Под явно неприродного происхождения навесом из палок и ветвей елей, разумеется, с поправкой на то, что местные ели росли в весьма необычном регионе и, следовательно, сами тоже были не самыми простыми. Каждый из деревьев, стоящих вокруг, в мире смертных можно было бы смело использовать вместо камней для крепостных стен. И по результату те получились бы в десятки раз крепче. И под этим навесом сейчас л е ж а л о больше десятка адептов. Некоторых хаджару знал: Динасов, Гелхада и Дору. Но остальные... Ларис здесь, здесь. Энен указал на одного из юношей. Ну да, богато одетый, с будто написанным кистью художника лицом. И даже в бессознательном состоянии, с надменным видом, я ввел его в лекарственную кому, как и остальных. И даже Дору удивился Хаджар. Взгляд Энена потяжелел, а рука его дрогнула. Учитывая, что в этот момент он резал бинт ы н а руке Хаджара, то соскользнувший нож оставил глубокий порез. Хаджар с удивлением посмотрел на товарища. Тот явно не использовал при этом энергии или мистерий, а значит материал, из которого был сделан нож, являлся подарок тете Доре, пояснил Энен и, и спрятал нож в складке одежды. Она говорит, что иногда приходится срезать с раненых поломанные доспехи, а те могут быть и императорского уровня. Нож, который может резать императорские доспехи без энергии и мистерий, Хаджар догадывался, из какого материала он был сделан, но напрямую спрашивать не хотел. Вникать в тайны клана эльфов и без этого у них было достаточно проблем. План, как всегда, пошел по кривой, вздохнул Хаджар. И его отец наверняка следит за нами, добавила Энен. Хаджар еще раз оценил навес из палок и веток. Надо же. А он сначала подумал, что Эйнен соорудил его из забушующего шторма, а оказывается, что же, в скользкости и хитрости Эйнену всегда было сложно отказать. Бывший пират хорошо знал свое дело. Что будем делать, мой варварский друг? И почему ты, человек авантюра, всегда задаешь мне этот вопрос? Потому что если ты спросишь меня, пожал плечами Энен, то проще и действеннее было бы пробраться ночью в квартал хищных клинков и распылить там. Хаджар строго посмотрел на друга. Тот осекся. Об этом их секрете нельзя было не то, что упоминать, а даже думать. Прости, Хаджар. Это из-за озера. Хаджар вспомнил, что пока он бился со сколком прошлого горшечника, остальные адепты находились в волшебном сне, и вряд ли тот был особенно приятным. Что там произошло? О остальных не знаю, а я... о н и н на какое-то время замолчал. Его взгляд направился глубоко в н у т р ь собственной души. Прошлое. Я видел маму. Именно так, не мать, а маму от столь мягкого домашнего слова сердце Хаджара пропустило удар. Это несправедливо, Хаджар. Энен завязывал бинт. Он сделал это настолько туго, что у Хаджара едва искры из глаз не посыпались. Но у п р е к а т ь друга он не стал. Вряд ли тот нарочно. Какая-то тварь использовала свою магию, чтобы я увидел маму. Я пытался ее обнять, пытался ее окликнуть, а она, как тень, сидела на берегу и смотрела в море. Она ждала нас с отцом. И не нредко, когда рассказывала своей семье, все, что знал хаджар, это то, что все его родные люди погибли. Государевы люди страны островов устроили масштабную кампанию против пиратов и на море и на суше среди пиратских и контрабандистских баз. И пока Энен с отцом бились в море, его мать, в общем, она так и не дождалась своих мужчин. Я хотел попросить у нее благословения хаджар, а она молчала. Это несправедливо и... А мне кажется, что справедливо, – перебил хаджар. И Нен ответил на это не понимающим и даже в чем-то шокированным взглядом. Я бы все отдал, чтобы увидеть мать. Какое-то время они молчали. Тебе помочь подняться? – спросил наконец й Нен. Я сам, резче, чем следовало, ответил хаджар, опираясь на дерево, помогая себе веткой посохом, он поднялся на ноги. В голову тут же, будто на батом ударили, мир резко к р у т а н у л с я но вскоре замер и вроде даже успокоился. Все готово? е н е н протянул маленькую пробирку. На первый взгляд могло показаться, что она и вовсе пустовала, но если приглядеться, то можно было заметить маленькую пленку, застывшую где-то около пробки. Ты понимаешь, что если это не сработает, то мы наживем врагов в лице Анис, Тома и Галхада. Неужели я слышу в голосе Энена островитянина страх? Хаджар подошел, честнее было бы сказать, доковылял к Ларисо. Сколько было этому юноше? 25, 26 лет. Жизни еще не видел, настоящего пороха не нюхал, а все туда, повелитель. Средней стадии, между прочим, один такой стоит сотни рыцарей духа, решивших принять участие в турнире двенадцати. И если он пройдет дальше, то станет сильнее и будет стоить уже не сотни, а тысячи. Империя всегда придерживалась не количественной, а качественной теории. Брось в банку сотню пауков, подожди неделю и получишь одного или двух. самых сильных, самых хитрых, самых злых, тех, которых можно сделать еще сильнее, чтобы каждый из них стоил целой армии. Пусть это и неприятно, но Хаджар был пауком, а турнир банкой. Он наклонился к л а р и с у и, зажав тому нос, вылил в рот яд. Парнишка рефлекторно сглотнул его, но так и не проснулся. Вот и все. А по-моему, вариант с шантажом тоже был неплох. Неплох, согласился Хаджар. Он вспомнил план, который ему поведали в ресторане: шантажировать главу аристократического клана старшим наследником. Какая ерунда! На такие высоты не поднимаются те, кого можно шантажировать, с поправкой на то, что его придумали дети аристократии. И что с того, Хаджар поднял взгляд наверх, где-то там среди множества кораблей за ними наблюдал Орон, да разорвет его тухлый енот. С того, что они дети.